Майк понял, что сейчас произойдет. Их лица сблизились. Над освещавшей крыльцо лампочкой кружила мошкара, пытаясь пробиться через стекло плафона. В ближних деревьях ухнул филин. Майк ничего не слышал. Для него существовали лишь ее обволакивающие, как дыхание, прикосновения. В тот самый миг, когда их губы встретились, В нем вспыхнула какая-то искорка, подобная электрическому разряду, заставившая поверить в то, что это чувство будет длиться вечно. Это было восхитительно, думала Джулия, когда он уехал. Намного лучше, чем она себя представляла, и поцелуй был вовсе не братский. Джулия улыбнулась и потянулась к выключателю. И тут увидела, что Сингер внимательно смотрит на нее, чуть наклонив голову и навострив уши. Казалось, желая задать вопрос, неужели я действительно видел это? — О чем ты хочешь меня спросить? — произнесла она. — Целовались ли мы? — Да, целовались. Джулия взяла со стола стаканы, все еще чувствуя на себе взгляд пса. У нее почему-то возникло ощущение, словно она подросток, которого родители застукали за каким-то неблаговидным занятием. «Как будто ты никогда не видел, как люди целуются». Сингер продолжал смотреть на нее. «Подумаешь, великое дело», — промолвила Джулия, направляясь на кухню. Она поставила стаканы в мойку и включила лампу, установленную прямо над краном. Оборачиваясь, заметила скользнувшую в комнату знакомую тень. Пес уселся возле кухонного стола, продолжая смотреть на хозяйку с тем же выражением. Джулия решительно нахмурилась. «Может, хватит пялиться? И перестань ходить за мной по пятам!» Только после этого пес отвел глаза. «Так-то лучше», — подумала Джулия. Затем взяла кухонную тряпку и принялась вытирать стол. Бросив тряпку в раковину, отправилась в спальню, мысленно проигрывая события сегодняшнего вечера, вспоминая поцелуй. К своему удивлению, она почувствовала, что краснеет. Погрузившись в размышления, Джулия не обратила внимания на свет фар, проехавший мимо ее дома машины. «Ты не спишь? Я не разбудила тебя?» Майк наконец отбросил простыню и сел в постели, узнав в трубке голос Джулии. «Уже нет». Тогда хватит валяться. Нечего терять драгоценное время, сказала она. Майк недоуменно поморгал и потер глаза, думая о том, что, судя по голосу, она прекрасно выспалась. О чем-то я не понимаю. А выходных у тебя есть какие-то планы? Никаких, а почему ты спрашиваешь? Вставай и одевайся. Я подумала, что мы с тобой могли бы отправиться к морю. Сегодня будет хорошая погода. Возьмем Сингера, пусть порезвится на песочке. Ну, как тебе мой план?» Они провели день, гуляя босиком по мягкому белому песку, бросая сингеру фрисби, расстелив полотенца, лежали и наблюдали за тем, как на берег накатывают волны, увенчанные пенными барашками, перекусили захваченной с собой пиццей, затем отправились в кино. Майк предоставил Джулии возможность самой выбрать фильм. Он не стал жаловаться, когда понял, что придется смотреть мелодраму. В одном месте Джулия всплакнула — А последние минуты фильма сидела, доверчиво прижавшись к Майку, и он решил воздержаться от критических замечаний. Было уже поздно, когда они вернулись к ее дому. На крыльце они снова поцеловались. Сегодня поцелуй длился немного дольше. В воскресенье они провели в доме с Джулией. Майк подстриг лужайку и живую изгородь привел в порядок цветы в вазоне, Со двора он перешел внутрь дома, где занялся устранением неполадок, которые есть в любом старом доме. Прибил отстающие половицы, отремонтировал дверные замки, установил ванный светильник, купленный Джулией несколько месяцев назад. Джулия наблюдала за тем, как он работает, снова отметив про себя, как хорошо Майк смотрится в джинсах и с каким нескрываемым удовольствием занимается домом. Выражение его лица было красноречивее всяких слов». Когда Майк уехал, Джулия прислонилась к дверному косяку и закрыла глаза. Она не знала, что именно такое радостное чувство испытывал позапрошлым вечером и Майк. Глава двадцать первая. Следующий вторник после рабочего дня, который выдался чрезвычайно тяжелым, потому что Андрея так и не появилась в салоне, и Джулии пришлось заниматься ее клиентками, Она медленно катила по супермаркету тележку для товаров. Майк обещал взять приготовление ужина на себя, и хотя Джулию не особенно вдохновил составленный им список необходимых продуктов, она была готова дать Майку возможность щегольнуть своими кулинарными талантами. Несмотря на его заверение в том, что ужин будет приготовлен на самом высоком уровне, вряд ли гастрономические фантазии Майка распространятся дальше картофельных чипсов и пикулей. Но он с таким воодушевлением собирался выступить в роли повара, что Джулия не осмелилась ничего сказать. Джулия внимательно разглядывала специи, пытаясь вспомнить, какой сорт лука заказывал Майк, и тут ее тележка на кого-то наткнулась. — Простите, — машинально извинилась Джулия, — я не заметила. — Все в порядке, — раздался знакомый мужской голос. Джулия обернулась, и глаза ее удивленно расширились. — Ричард? Да — Да-да, это я. Как поживаете? — «Прекрасно», — ответила она, — «как вы». Джулия не видела Ричарда с того самого утра, когда он вышел из дверей ее дома. Потихоньку. «Были проблемы, пришлось заниматься кое-какими трудными делами, но вы сами понимаете». «Да, понимаю», — согласился она, — «понимаю». «Кстати, как ваша рука?» «Уже лучше. Синяки еще не сошли, но ничего серьезного», — ответил он и отвел взгляд. «Послушайте, Джулия...» Я хочу извиниться еще раз за мое поведение на прошлой неделе. Я просто не имел права так сердиться. Все в порядке, ничего страшного. И еще я хочу поблагодарить вас за то, что вы выслушали меня. Немного найдется людей, которые с пониманием относятся к чужому горю. Я не сделала ничего особенного. Неправда, сделали. В тот вечер я был в отчаянном состоянии. Джулия пожала плечами. «Знаете, неуверенно произнес Ричард» как будто пытаясь решить, что сказать дальше. Он поудобнее перехватил свою проволочную корзинку для покупок.